Глава 10 Ради мира и спокойствия. Мейерон всегда говорил мне, что эти двери никогда не стоило бы открывать, что до нашего прихода, до того, как мы обрели сознание, они уже были там. Это был их мир, куда более суровый, но в то же время чище, чем наш. незапятнанной и существа эти сильны и непознаваемы. Они остались прежними, тогда как асторы превратились в шаутов. Милт своим приемным ученикам. Наставление. Риона стала городом слизи, серой, тягучей, пахнущей тошнотворно. и в запахе, мгновенно забившим нос, таилось нечто жуткое, отталкивающее для любого живого существа. Куда более неприятное, чем сладковатый дух смерти, встречающийся на полях сражений или в разоренных мелгами могильниках. И так думал не только Тел, У всех, кроме Мильвио, на лицах застыло глубокое отвращение. Здесь было не холодно и не жарко. Бесцветно. А еще... Очень влажно. Ощущения, словно они оказались рядом с распахнутой пастью невидимого гигантского пса. Друзья прошли сквозь зеркало без проблем. Марит, оставшийся за спиной, продолжал стенать о яблонях, заблудившийся в своих не то грезах, не то кошмарах, не преследовал их и не пытался остановить. Шауты, если и были там, затаились, и знакомый акробату подвал на этой стороне мира был точно таким же, каким он его запомнил. Тёмно-бордовая неровная кладка, бледная плесень на стенах, зеркало, тоже знакомое, тусклое и мёртвое, больше не казалось ему зловещим. Тео подозревал, что тревога, которую он испытывал, идя дорогами, созданными Маридом, ничто перед тем, что их ждёт наверху. Но он не предполагал, что всё настолько скверно. Выцветший город... Слизь, то и дело попадавшая под ноги, отчего идти приходилось осторожно, как во время гололёда. И мёртвые. Мёртвых оказалось чудовищно много. Погибшие, будто что-то их выгнало из домов перед смертью, лежали на земле, а теперь залитые липкой жижей. Десятки. Сотни. И это лишь на первых улицах. Тео понимал, что здесь, в Рионе, погибших тысячи. Вот таких, вжатых в брусчатку, точно сломанные куклы, укрытых серым сабаном, с лицами удивительно спокойными, почти живыми. «Они словно спят», — он сам не заметил, как перешел на шепот. «Не спят, мертвы», — бесстрастно произнес Мильвио, очень старательно обходивший каждого мертвеца по дуге и уже дважды менявший направление группы, лишь бы не переступать через трупы. Шерон тому свидетель. Разбудить их может только она. Что с ними случилось? Я не вижу никого из них. Вокруг лишь пустые нити. Ты сама ответила, Сиора. Та сторона полностью выпила их силу, забрала для себя. Наши глаза видят пустые оболочки. Твои же — истинную суть. Ничего. Ибо сказано, милосердная несет свет, солнце и лун, что показывают истину, скрытую от других, лживыми образами. Пробормотал Дево, как видно, цитируя книгу храма. «Надеюсь, они не страдали». Тео не скрывал, что ему жутко идти среди этого развершившегося кладбища. мильвио посмотрел ему в глаза, но ничего не стал говорить. Госпожа Эрбит лишь поджала губы. «Сейчас странно тонкие, бесцветные». А через несколько минут произнесла. «Мы не туда идём. Оно где-то у основания холма». Мильвео помешкал. но не стал спрашивать, почему Бланка так решила. Повернул в указанном направлении. «Тебе совсем не страшно?» — поинтересовалась она у третинца. «Страх Сиора происходит от незнания, в первую очередь. Во вторую же страх сковывает и приводит к еще большим страхам». «Ты ничего не боишься?» Он рассмеялся глухо и тускло. «Ты видишь лишь одну сторону меня. Я несовершенен». Нет людей, не подверженных страху. А в стариках этих страхов хватит на целое герцогство. Мы копим их, как торговые союзы копят чужие монеты. И, как и они, я закрываю свои страхи за тяжелыми дверьми на десятки замков. Иначе никак. Невозможно, боясь, делать осмысленные шаги вперед. В особенности, когда вокруг кипит война. И твои замки надежны, а двери крепки? «Иначе никак, Сиора!» Череда улиц, площадей, скользких ступеней, ведущих вверх к башням на холме, раньше разноцветным, а теперь призрачным, потерявшим всякий намек на цвет. Голый серый пустырь. Ни забора, ни лужаек, ни дорожек, ни деревьев. Тео отлично помнил, что на этом месте находился прекрасный парк. Он гулял здесь еще во времена, когда приехал в Риону первый раз. и они с Моникой нашли в нём множество укромных уголков. Теперь же от того красивого места ничего не осталось. «Она сожрала парк, но не тронула людей?» — прошептал Тео. «У дворца гвардейцы, попавшиеся ей на пути, просто исчезли, рассыпались в пыль. Здесь же столько тел!» «Смерть многогранна?» — неожиданно для всех ответил Саби. Говорил он торжественно, почти нараспев. «Она заканчивает нашу жизнь, но делает это по-разному. Иногда легко, как с теми воинами, иногда тяжело, как с этими несчастными». «Шерон?» — догадался акробат. «Все затеяно ради нее». так кто разорвет этот мир и соберет его заново». Так было предсказано Милосердной. Старик выглядел очень довольным, что его поняли. Дзамас ощущала каждую муку, каждый конец пути. Эта ноша упала на её плечи, придавила. «Но она справилась», — напомнил Тео. Старик, старый филин, прилетевший на разорённый погост, скривил рот в гримасе, которая оказалась улыбкой. «Нет идеала. Даже я, взявшая вас под опеку, не вижу всего, что должно быть. Иногда будущее так и остаётся тенями. Наша госпожа говорила об этом». В прозвучавшей фразе слышалась лёгкая грусть. Но ошиблась не всемилостивая, а сущая, что теперь здесь. Ибо Дзамас справилась с испытанием, преодолела силу, что грызла ее. Со смертью старый враг потерпел неудачу, ибо она не подчиняется никому, и нельзя планировать с ней никаких дел. «Можно говорить на человеческом языке?» — с раздражением прошипела Бланка. «Или вообще не говорить. Мы не на прогулке». Он о том, что если бы Широн потеряла разум, нас бы здесь не было. Словно не замечая этой вспышки раздражения, пояснил Мильвио, внимательно глядящий под ноги, чтобы не наступать на подозрительные, на его взгляд, места. «Мы бы сейчас занимались не решением этой проблемы, а бежали со всех ног куда-нибудь, или оказались мертвы. А значит, ничем не помешали тому, что теперь находится в теле Нейси. Оно учло все, не доверяя даже барьерам, которые выставила чтобы живые сюда не прошли». «Это все гадание по пятнам на Луне». отмахнулась Бланка. «Допусти мысль, что лунные люди вполне могут гадать по Луне. Мы ничего не знаем про ту сторону. Что движет существами, которые приходят оттуда? К чему они стремятся?» «Поглотить мир, конечно же, уничтожить нас». «Это миф последние тысячи лет. В мое время демоны существовали где-то рядом. Плели свои сети, охотились на нас, сражались с нами». У них было много возможностей захватить и уничтожить. Они даже делали это с некоторыми герцогствами. А мы противостояли им, но никогда не понимали целей. Мы видели лишь фрагмент картины. Потому что не знаем прошлого, историю шестерых. То, что случилось тогда, несет последствия произошедшего сквозь эпохи. А мы, как муравьи, даже не можем оценить масштаб сотворенного шаутами. Или Вейроном. «Или им, Сиора. Буду с тобой честен. Мне не так уж и важно, кто это начал и чем желает закончить. Раньше было. Теперь же меня волнуют не причины, а последствия. Магия почти исчезла, и, возможно, мы уже опоздали». «Как-то не свойственно тебе унывать», — с сочувствием произнес Тел. Третинец через силу улыбнулся. «Я несколько устал в последнее время. Не обращай внимания, Сиор». Встреча с Маридом преподнесла старые воспоминания. Сейчас я жалею, что те он мёртв, а этот лжец жив. Останься в мире, мой друг. Он бы справился с бедами куда лучше, чем я. Я знаю твои сомнения, Бланка подняла лицо к небу. С плотных облаков падали едва ощутимые кожей кристаллики снежинок, тая или превращались в мерзкую липкую морось. Младшие братья всегда боготворят старших, особенно если они и правда достойны. Но подумай, что порой младшие вырастают и делают то, чего не смогли бы сделать те, на кого они когда отравнялись. Ты сделал много больше, чем все, кого я знаю. Город перестал напоминать погост, хотя они находились в многолюдном в прошлом районе, обрамлённом сразу пятью прежде прекрасными башнями. Перед ними высилось массивное здание с позеленевшим куполом, опиравшееся на колонны, точно горило на руки. Некогда белые стены, за сотни лет стали серыми, почти чёрными. «Там?» — удивился Мильвё. «Да», — коротко, едва разжимая зубы, произнесла Бланка. «Почти смешно», — третинец поудобнее перехватил щит. «Не знаю, как сейчас его называют и что в нём, но в моё время здесь был дом Кама. Этого уродца создал он, от первого до последнего камня. Меллистад, Славьенды любили сюда приезжать». Перы, мой друг Кам, несмотря на общую мрачность характера, закатывать умел. Ну что же, значит, пришло время вернуться сюда после стольких лет. Почему оно не нападает? Таос с подозрением осматривал каменную лестницу, ведущую к зданию. Потому что это логово, мой друг. А некоторые звери предпочитают не бегать за едой, а поджидать ее в своей берлоге. И когда мы придем, придется сражаться с этим зверем. Путь к зданию показался Тео невыносимо долгим. Словно он ехал в старом цирковом фургоне по пустынным осенним полям, убранным, размокшим, терзаемым порывистым ледяным ветром. И эти поля тянутся через все герцогство без конца и без края. У дверей, вырванных из петель невероятной силой, сломанных и покрытых все той же слизью, мельвио на несколько секунд остановился, прислушиваясь, а после сказал бланки Полагаю, Сиора, приходит твое время. Госпожа Эрбит повела плечами, будто по ее спине пробежали холодные мурашки, и сжала в ладони буро-бордовый клок, испачканный кровью. Они вошли в логово облака, больше не разговаривая друг с другом. Тео ожидал чего-то мрачного, ужасного, вроде костей и крови, но их встретила висевшая в воздухе пыль, мягко кружившая в копьях света. поскуливающий брошенным псом ветер, заблудившийся на втором этаже, и паутина. Толстые, угольно-черные, словно попавшие сюда из мутских джунглей, путы тяжелыми шипастыми тяжами тянулись по стенам, цеплялись за выступы и выемки в стенах, обвивали блюстраду, стремились к высокому потолку, чтобы свисать с него, подобно качелям. Это странное шелковое кружево, не выглядящее опасным, вызывало в Тео единственное желание — разжечь огонь и спалить здесь всё. Ему хотелось этого настолько сильно, что он начал болеть позвоночник, и он ощутил, как на лбу выступает пот. А потом он заметил её. Нейси сидела между двух мраморных лестниц парой змей, взбиравшихся вверх. Пружина не видел её раньше и глядел на великую волшебницу со смесью жалости и отвращения. Золотые кудри выцвели, поблекли, свалялись в один неаккуратный колтун. Запавшие глаза, мраморные шарики, смотрели прямо на Тео и не видели его. Рот приоткрыт, ставшие розовыми зубы оскалены. Бледно-желтая кожа обтянула череп так, что лопнула слева, обнажая сахарно-белую скулу и височную кость. Если в этой женщине и было раньше нечто прекрасное, то теперь осталась лишь жалкая нога оболочка, с телом. Ее ребра оказались вскрыты, распахнутые точно створки моллюска, и в центре алых стен грудной клетки зиял мрак. Тео моргнул, и масштабы изменились, словно пелена слетела с его глаз. Мрак оказался большим. Он деформировал бывшую великую волшебницу, гротескно растянул ее фигуру, и теперь, при желании, в эту развершуюся полость, в бездну... мог поместиться взрослый человек. А еще он понял, что вся эта паутина, занимавшая пыльный древний холл, растет из спины Нейси, и именно она является основой раскинувшегося плетения. «Эти веревки, для чего они?» Пружина смотрел и думал, что видит бред какого-то умалишенного, а не реальность. «Не веревки, сьор, присмотрись». Мильвио мягко шел вдоль левой стены, постепенно приближаясь к телу. Тео подошел к одному из тяжей и понял, что черная паутина — лишь тень. Мрак. Густой, плотный, непроглядный дым. «Шаут. Скорее, просто дыхание той стороны. Не демон. Нечто. Ее дыхание. Без личности, без памяти, без желаний, без цели. Ты не видишь». «А ты, незрячая сёра, ты видишь то же, что вижу я?» «Нити. Тонкие, хрупкие, совсем прозрачные. Золотые». Хриплый шёпот Бланки звучал почти гортанно. «Так красиво и так ненадёжно. Очень хочется коснуться их». «Потому что, если Дева прав, ты — часть этого. И я тоже. Перед тобой магия нашего мира. Здесь Шерон, Лвянин, Нэ и Вир». Эйвы, уины, гиганты и те, кого вы знаете, как крылатых львов. Вся наша сила забирается паутиной. Не только то, что ты перечислил. Госпожа Эрбит нежно перебирала пальцами по воздуху, словно играла на струнах. Я помню вот эту и вот эту. Их песню, их свет. Это то, что было в аркусе и утекло из него, когда лопнул купол. Истинная, последняя магия волшебников. Оно мертво? Тео осмелился встать в двух шагах от тела Неси Его оттянуло к этой оболочке, как запах мяса, жареного на углях, страдающего от голода. Оно пьяно той силой, что ворует. Мильвё сохранял удивительное спокойствие. «И что же нам делать теперь, Бланка?» И в этот момент кто-то с силой толкнул его в спину. Он, не ожидавший этого, все же сгруппировался, однако не удержался и упал в разверстую грудную клетку, слыша гневный вскрик госпожи Эрбит. А потом все закончилось. Навсегда. И пришла темнота. «Что ты наделал?» Она сама не заметила, как выхватила кинжал, и острие буквально вжалась в морщинистую шею, а затем проткнула ее, и темная полоска крови рассекла смуглую кожу. «Зачем?» рука легла на запястье женщины так, чтобы та не совершила поспешные ошибки. «Оставь его. Он защищён десятью касаниями. Ты сама наградила служителей храма этим даром». «Не я», — оскалилась та. «Если потребуется, я воткну в него кинжал десять раз. Зачем, соби «Милосердная вправе убить меня. Эту благость твой след примется слезами счастья. Но ты так велела нам поступить очень давно». в миг, когда ты скажешь о золотых нитях. Мы помним твои желания и оставляем отпечатки на песке времени, дабы приблизить всё, что ты ждёшь». «Чего я жду, безумный фанатик? Чего?» Она сама не понимала своей злости, бешенства, потому что он поступил подло, не предупредил её, ударил в спину человека, которого Бланка могла назвать другом. Болел один из обезображенных пальцев на руке. Увидела каплю крови, собирающуюся в ногтевом ложе, и поняла, что сорвала ноготь, когда схватила Евнуха за платье из грубой ткани. «Того, что вернётся к тебе, когда всё будет кончено, госпожа. Мир и спокойствие. Ты этого так долго ждёшь». Бланка ощутила не только злость, но и бессилие от того, что беседы с умолешённым не поддаётся логике. Как бы ты ни пытался его понять. Он мыслит совершенно иными категориями, где смесь книг, фраз, пророчеств Засасывают в бесконечность. Чужие буквы, слова, смыслы, которые лишь приводят в тупик. Или, по меньшей мере, ничего не объясняют. Она посмотрела на Мильвио, собралась, гася ярость, хотя это стоило ей страшного усилия. Убрала кинжал обратно в ножны, думая, что они теряют бесценное время, беседуя рядом с уснувшим демоном. Или что там за тварь, которая способна пробудиться в любой момент. «Почему Тео?» «Он — асторы и это отвлечёт пожирателя магии, займёт всё его внимание, чтобы ты смогла добраться до него по дороге, усланной лепестками роз, а не утыканной шипами. Ты знала это, видела, а мы лишь служим, и пророчество сбылось. Я — след. И теперь наша очередь войти туда. Я плачу от счастья, что иду рядом с тобою». По его щеке скатилась единственная слезинка. «Полагаю, мне точно придётся отправиться туда. Тео может потребоваться моя помощь. Верю, ты справишься», — произнёс Мильвио и, не колеблясь решительно, шагнул во тьму, ухнув куда-то вниз. «Будь проклят тот день, когда я решил мстить за семью!» Зло сквозь зубы процедила госпожа Эрбит. «Однажды Милосердная сказала в беседах с первым служителем, кто мы, если бы не наша семья? Лишь одинокие песчинки, подхваченные ветром и влекомые по воле шаутов. Бланка не стала отвечать. Следовало сделать то, для чего она здесь. Мильвио в неё верил, а она до сих пор нет. Боялась, что потерпит неудачу. И всё ещё подспудно ожидала, что потеряет себя. «Мира и спокойствие», — прошептала она, стоя перед Нейси. «Ну, раз я этого так жажду, то надо приложить немного усилий».